15. -е. Лео посоветовал не ждать Кейт, и мы отправились на пляж без нее. Лана с охапкой полотенец шла чуть впереди. Следом я и Лео вдвоем тащили тяжелую корзину для пикника. Из нескольких пляжей на Ауре этот мне нравился больше всего. Он был самый маленький. Агати называла его «Тоу Диаманди» — «Бриллиант». И он полностью оправдывал свое название. Идеальный пляж в миниатюре. Белый мягкий плотный песок, словно сахар. Всю дорогу к морю, чуть не доходя до кромки воды, росли сосны. Их иголки, усеивавшие песок зеленым ковром, хрустели под нашими ногами. Море на отмеле совершенно прозрачное. По мере удаления от берега становилось зеленовато-голубым, бирюзовым и, наконец, темно-синим. Много лет назад по распоряжению Отта, неподалеку от берега Соорудили деревянный плот, высокую качавшуюся на волнах площадку, добраться до которой можно было по веревочной лестнице. Я часто плавал до плота с книжкой в зубах, старательно держа голову над водой, забирался наверх и читал, лежа на солнце. Мы поставили корзину в тени под деревом, а потом я и Лана отправились плавать. Вода оказалась бодрящей, но не ледяной, что для этого времени года уже неплохо. Лана поплыла, плоту. Я за ней. Оставшийся на пляже Лео открыл крышку корзинки и стал изучать ее содержимое. Агати приготовила для нас настоящий пир. Запеченные овощи, фаршированные рисом и мясом, долму в виноградных листьях, разнообразные местные сыры, сэндвичи с копченым лососем, дыню и вишню. Кроме фруктов, веганской еды для Лео почти не было. Он расстроенно стал перебирать содержимое корзины, пока не нашел на самом дне завернутую в пищевую пленку и подписанную буквой «Л» стопку сэндвичей из цельнозернового хлеба с помидорами и огурцами и без масла. «Не очень-то аппетитно», — подумал Лео. «Это была явная пассивно-агрессивная реакция Агати на его гастрономические предпочтения. Но лучше, чем ничего». Лео взял сэндвич и, устроившись в тени под сосной, стал читать работу актера над собой. Оселить Станиславского удавалось с трудом, однако Лео был исполнен решимости довести дело до конца. Лана еще не знала, что пару дней назад он выслал свою анкету в несколько театральных школ в Англии и Америке. Юноша надеялся, что мама будет не против, но, честно говоря, их недавний разговор в Лондоне — Посеял в нем сомнения. Лео собирался рассказать маме о своих планах на этих выходных. «Если я вообще сумею к ней подступиться», — думал он. Кейт и Эллиот совершенно ее узурпировали. Ход его мыслей прервал раздавшийся вдалеке выстрел. И еще один. Лео скривился. «Бедные птицы. Этот психопат убивает их ради забавы. Однажды у Лео лопнет терпение, и тогда он за себя не отвечает». А может, хватит терпеть? Может, пора высказать свое мнение четко и недвусмысленно? Ничего демонстративного. Нужно что-то тихое, но эффективное. Ответ пришел мгновенно. Оружие. А что, если ружья Джейсона внезапно исчезнут? И никто не будет знать, где они. Джейсон закатит скандал. С ума сойдет. Да, улыбнулся Лео. Отличный план. Когда вернемся домой... Я спрячу оружие там, где Джейсон их точно не найдет. Так мы надо. Довольный своей задумкой, он доел сэндвич, а потом полез в корзину за вишнями».